Глава 5. Разрушенный город. Иерусалим, подобно небесам, не город, а обиталище духа. Израил зангвел. На рубеже восьмого-седьмого веков до нашей эры Иудея отчаянно нуждалась в царе, который делал бы угодное в очах господних. Второй паралипоменон, глава 29 стих 2. Таким царем стал Езекия, правивший ориентировочно в 715 пятнадцатом-шестьсот восемьдесят седьмом году до нашей эры. Он соблюдал заповеди и доверял Богу в большей степени, чем любой из предыдущих повелителей Иерусалима в эпоху Двух Царств. Езекия распорядился очистить храм от скверны, назначил новых священников, приказал подданным снова праздновать Песах, Пасху в память об исходе из Египта, разрушил языческие жертвенники и капища, снес идолов и задумал объединить племена севера и юга, подтвердив таким образом властное притязание дома Давида над всей землей обетованной, частью Ханаана, которую Бог обещал евреям. Одного взгляда на карту, где показаны размеры огромной ассирийской империи и крошечного зависимого иудейского царства, достаточно, чтобы убедиться в смелости языки. Впрочем, карта не дает представления о реальном положении дел. Со смертью Саргона II в 705 году до нашей эры города вдоль побережья Финикии и Ханаанов взбунтовались против ассирийского господства. Языки, подобно Осии, надеялся стравить Египет и Ассирию провал аналогичной стратегии 15 годами ранее его не обескуражил. В итоге иудейский монарх примкнул к антиассирийской коалиции, которую поддерживал Египет. Казалось, Иерусалиму пора освободиться от вражеской хватки, но языки знал, что рано или поздно ассирийцы вернутся, дабы утопить восстание в крови. Он стал готовиться к неизбежному. Языке начал с укрепления иерусалимских оборонительных сооружений и поспешно возвел так называемую «широкую стену» для защиты уязвимой северной стороны. В 1970-х годах израильский археолог Нахман Авигат, работавший в еврейском квартале старого города Иерусалима, раскопал 65-метровый отрезок этой стены. Ее ширина достигала 7 метров, что свидетельствует о серьезности намерений царя. Согласно Ветхому Завету, для стройки использовали даже обломки специально разрушенных домов. Исаия, глава 22, стих 9-10. Затем Языкея проложил подземный тоннель, чтобы обеспечить водоснабжение Иерусалима из древнего источника Гихон в Кедронской долине. Как указано в Библии, царь запер верхний поток вод и провел их вниз к западной стороне города Давида. Второй Паралипоменон, глава 32, стих 30 Возможно, здесь имеется в виду знаменитый Силамский тоннель, который сохранился до наших дней, 2700 лет спустя, и где все еще текут воды Гихона. Сегодня любой может пройти по тоннелю по колено в воде, освещая себе дорогу фонарем. Силамский тоннель выходил к Силамскому пруду, расположенному в пределах современного Восточного Иерусалима. Точнее, к месту, где сейчас находится район Силуан. На иврите он называется Квар-Ха-Шелуах с преимущественно арабским населением. Силамский пруд не сохранился до наших дней. Исследователи продолжают спорить, когда он был построен. По мнению некоторых, тоннель существовал задолго до языки, и в тысячном году до нашей эры люди Давида воспользовались им, чтобы пробраться в Евусейскую твердыню. Впрочем, прокладка тоннеля, независимо от времени, когда это происходило, превратилась в настоящий инженерный подвиг. Надпись, обнаруженная в 1880 году внутри тоннеля, повествует о том, как две бригады каменоломов, двигаясь навстречу друг другу, пробили кирками скалу и встретились посередине. Завершение работ увековечено в надписи, вырезанной внутри тоннеля и известной как Силамская надпись». Сейчас она выставлена в археологическом музее Стамбула. Это самый длинный текст на библейском древнееврейском языке, когда-либо найденный на Святой Земле, И единственный подобный текст обнаруженный на западном берегу реки Иордан. Подготовившись, Языкия стал ждать нападения. И в 701 году до нашей эры Синахириб, сын Саргона II, вторгся в Иудею. Ассирийцы брали иудейские города один за другим. И тогда Языкия понял, что переоценил свои силы. И с грозным врагом надо договориться. Он отправил к Синахирибу послов с просьбой пощадить Иерусалим в обмен на сокровища. Синахириб, согласно Библии, потребовал огромную дань – 300 талантов серебра и 30 талантов золота. Талант мера веса в Ветхом Завете равная 34 килограммам. Ассирийские источники приводят еще более умопомрачительную цифру, оценивая вес серебра в 800 талантов. Тяжело вздохнув, языки отдал Синахирибу все имевшиеся богатства. Он даже снял золото с дверей храма и дверных столбов, которые ранее позолотил. Четвертая книга царств, глава 18, стих 13-16. Ассирийцы тогда стояли в Шефиле, холмистом районе к юго-западу от Иерусалима. Они осаждали Лахиш, второй по значимости иудейский город, который был укреплен лучше остальных. Из всех своих ратных подвигов Синахирип больше всего гордился взятием Лахиша. По возвращении в Ниневию он приказал мастерам высечь на 13 каменных панелях великолепную боевую панораму, изображающую детали осады. На ней запечатлены тараны, которые пробивали городские стены, и ассирийские воины в полном боевом облачении, убивающие пленных иудеев. Эти роскошные дворцовые барельефы, найденные в XIX веке в Ниневии, сейчас являются частью экспозиции Британского музея. Археологи, раскопавшие Лахиш, обнаружили обломки, покрытые толстым слоем пепла. Сжигание разоренных и разрушенных городов считалось визитной карточкой Синахириба. Разделавшись с Лахишем, он послал своих слуг в Иерусалим, чтобы угрожать языки и пугать местных жителей. Ассирийцы заняли позицию напротив Гихона и насмехались над иерусалимцами, утверждая, что тех не спасет ни Бог, ни Языкия, ни надломленная трость Египта, ибо никто никогда не избавлял виновных от гнева ассирийского владыки. «Спасли ли боги народов каждой свою землю от руки царя ассирийского? Кто из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей?» Четвертая книга царств, глава 18, стих 33-35. После падения Лахиша у Иерусалима не было шанса противостоять ассирийской военной машине. Языкия горячо молился за спасение столицы. Когда он пребывал в храме, в городе раздался голос одинокого человека, пророка Исаии, говорящего от имени Бога, и правитель получил благое известие. «Ассирийские богохульники, как предсказывал Исаия, обретут смерть у стен Иерусалима, а царь их будет поражен мечом, когда возвратится в свою землю, ибо не войдет он в сей город и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала». Четвертая книга царств, глава 19, стих 32. Но Синахирип уже собирался нанести удар по Иерусалиму. Впрочем, город не пал перед завоевателем, и ассирийский владыка никогда не утверждал, что покорил столицу Иудеи. Как написано на глиняной призме Синахириба, он заключил языки в Иерусалиме, Урсулиму, словно птицу в клетке, однако это обозначает осаду. Затем ассирийцы внезапно ушли, не тронув город, и их архивы не называют причину столь странного поведения. Вероятно, в тот момент Синахирибу наконец передали золото и серебро, собранное в Иерусалиме. Библия предлагает более драматическую версию событий. Якобы ночью ангел-господень поразил в стане ассирийском 185 тысяч воинов, после чего Синахириб убрался в Ниневию, где его закололи мечом собственные сыновья. Четвертая книга царств, глава 19, стих 35-37. Так, исполнилось пророчество Исаии. Хотя по утверждению ассирийских источников, монарха убили спустя 20 лет после осады Иерусалима в 681 году до нашей эры. Греческий историк Геродот, живший в V веке до нашей эры, предположил, что на самом деле ассирийцев вынудила отступить чума, разразившаяся в их лагере. Как бы то ни было, борьба языки с Синахирибом и чудесное спасение Иерусалима произвели неизгладимое впечатление на иудеев. Впоследствии ветхозаветное предание получило известность благодаря стихотворению лорда Джорджа Гордона Байрона «Поражение Синахириба» 1815 год. Впрочем, ассирийская интервенция и угон в плен 150 человек, если верить призме Синахириба, составлявших значительную часть местного населения, сильно ухудшили положение Иудейского царства. Ему было трудно оправиться от таких потерь, поэтому летописцы не зафиксировали никаких конфликтов с участием Иерусалима в течение следующих ста лет, вплоть до появления Вавилонского царя Навуходоносора II. Вскоре после вторжения Синахириба, Языкия умер, и на трон взошел его сын Монассия. Он восстановил сотрудничество с Ассирийской империей, и жизнь в стране постепенно нормализовалась. Иудея включилась в торговлю между Ассирией на севере и Аравией на юге. Оливковое масло, специи и предметы роскоши везли по караванным путям, пересекавшим Иудею. И часть богатств оседала во владениях Манассии. При ассирийских царях Асархадоне и его преемнике ашур грозная империя, простиравшаяся от Персии до Египта, пребывала на пике своего могущества. Асархадон разрушил прославленный египетский Мемфис, а Ушар-Бонапал Фивы, один из величайших городов Древнего мира. Еврейские монархи в Иерусалиме пользовались покровительством Ассирии, и столетие, последовавшее за воцарением Манасии, оказалось для иудеи периодом относительного процветания. По иронии судьбы, с религиозной точки зрения, потомки благочестивого языки и манасия и Аммон были худшими царями, которых когда-либо видела иудея. Манасия установил алтари Ваалу и Астарте ханаанской богини плодородия, во дворе храма. По легенде, он склонял евреев к детским жертвоприношениям и приказывал убивать несогласных. Амон продолжил духовное опустошение Иерусалима. Пророки предупреждали, что эти мерзости принесут городу неисчислимое бедствие. Так говорил Господь, Бог Израилев. Вот, я наведу такое зло на Иерусалим и на Иудею, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, вытрут и опрокинут ее. Четвертая книга царств, глава 21 стих 12-13. На протяжении веков небольшие северные царства и города-государства Леванта жили в рабстве или вассальном подчинении у ассирийцев, а южные – у египтян. Их статус колебался в зависимости от того, как менялись силы и амбиции этих держав. В конце VII века до нашей эры Ассирию постиг упадок из-за внутренних волнений, бунтов и соперничества с новым игроком Вавилоном. Параллельно Египет, некогда доминировавший в регионе, восстал из пепла. Около 656 года до нашей эры фараон Псамметих I основал 26-ю династию и добился независимости, сбросив ассирийское иго. Затем он двинулся на север и захватил территории, ранее принадлежавшие Египту, но потом завоеванные ассирийцами. Так египтяне вернули земли в краю, которые они когда-то называли Ханааном. Между тем, Ассирия погибала. В 615-612 годах до нашей эры Ашур, Нимруд и Дур Шарукин вошли в состав Вавилонской империи. Как гласит предание, последний великий ассирийский царь Ашур напал поджег свой дворец и бросился в пламя, дабы не попасть в плен. Ниневия была уничтожена в 612 году до нашей эры. Ашур напал же умер раньше, примерно в 627 году до нашей эры. Тем не менее, легенда о могучем Ашурбанапале, бросающемся в огонь, звучит гораздо более драматично, чем аналогичная легенда о его малоизвестном сыне Син-Шарышкуне, при котором город пал. Огонь пожрал Ниневию, город крови, ненавидимый покоренными народами, но сберег грандиозную библиотеку Ашурбанапала, ибо тексты были записаны на тысячах глиняных табличек. Пока Ассирия разваливалась, в иудее началась одна из самых светлых страниц библейской истории. Она выпала на эпоху царя Иосии, сына Амона, 640-609 годы до нашей эры. Иосия занял ряд бывших израильских территорий, которые еще недавно являлись ассирийскими провинциями. Он также отремонтировал храм, и в процессе ремонта была найдена некая книга закона, данная рукой Моисея. Второй Паралипоменон, глава 34, стих 14. Царь и священники прочитали в ней ужасные проклятия, которые последуют за вероотступничество. Они знали, что Бог разгневался на евреев и спросили известную пророчицу Алдаму, чего ожидать. Ответ Алдамы не сулил ничего хорошего. «Так говорит Господь, наведу зло на место сие и на жителей его» – все слова книги, которую читал царь Иудейский – За то, что оставили меня и кодят другим богам, чтобы раздражать меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место сие и не погаснет». Четвертая книга царств, глава 22, стих 16-17. Иерусалиму и его жителям суждено было стать предметом ужаса и проклятия. Четвертая книга царств, глава 22, стих 19 Иосии, за смирение и покаяния с плачем и раздиранием одежд, Бог обещал великую милость умертвить его, прежде чем царь увидит бедствия, неспосланные свыше. Иосия созвал торжественное собрание со священниками, пророками и всеми иерусалимцами. Монарх и народ поклялись соблюдать Божьи заповеди и сожгли все языческие атрибуты в долине Кедрон. Статую Астарты, установленную в храме, стерли в порошок, жрецов и идолопоклонников изгнали, а все капища в пределах иудей от Гева до Версавии разрушили. Также Иосия распорядился уничтожить жертвенники, возведенные для чужих богов еще Соломоном и Иерваамом. Жизнь Иосии оборвалась в 609 году. За год до этого египетский престол занял сын Псамметиха I, фараон Неха II. В предсмертной схватке ассирийцев с объединенными войсками вавилонян и медийцев он встал на сторону гибнущей Ассирии, ибо не желал усиления Вавилона. Египетская армия поспешила к Ефрату на помощь последнему ассирийскому царю Ашур-Убалиту, но в Израильской долине при Мегидда дорогу ей преградил Иосия, который хотел помешать египтянам обрести контроль над Ханааном. В той стычке Неха убил Иосию, и иудеи бежали. Впрочем, египтяне не успели Кашур-Убалиту, и тот потерпел поражение от юного вавилонского принца Навуходоносора. Смерть Иосии ознаменовала начало конца Иудейского царства. Он был последним независимым царем Иудеи из рода Давида. Те, кто последует за ним, станут марионетками зарубежных хозяев. Расправившись с Осией, Неха захватил Иудею и владел ей до 605 года до нашей эры, пока туда не нагрянули вавилоняне. История Святой Земли ⁇ это история борьбы Египта и Месопотамии за Левант, своеобразный сухопутный мост, который связывает Ближний Восток с Африкой. Состязание между Вавилоном и Египтом на закате VII века до нашей эры является классической иллюстрацией данной аксиомы. В ходе этой борьбы иудейское царство со столицей в Иерусалиме было уничтожено. По мере развития конфликта египетская империя расширялась, ассирийская организировала, а в Месопотамии формировалось новое государство. В 605 году до нашей эры на сцену вышел Навуходоносор II, владыка Нового Вавилонского, Второго Вавилонского царства. Его отец, ассирийский наместник Набапаласар, воспользовавшись слабостью Ассирии, поднял восстание в 626 году до нашей эры, провозгласил себя суверенным монархом и принялся отвоевывать территории, которые в предыдущем тысячелетии принадлежали старовавилонским царям. Нововавилоняне, или, как их еще называют, халдеи, вмешались в многовековой цикл попеременных наступлений и отступлений ассирийцев и египтян. Вавилонская цивилизация, подобно ассирийской, возникла в двуречии между Тигром и Ефратом. На рубеже VII-VI веков до нашей эры возрожденная империя стремительно мужала и с жадностью смотрела на земли, лежащие к западу и югу от нее. Ассирия и Египет объединились, дабы сразиться с общим врагом Вавилонской армией под командованием царевича Навуходоносора, сына Набапаласара. Решающее сражение при Каркемише отгремело в 605 году до нашей эры на территории нынешней Сирии. Вавилоняне победили, разбив египтян и нанеся фатальный удар по жалким остаткам разваливающейся Ассирийской империи. В том же году Ассирия навсегда исчезла со страниц истории, а Навуходоносор вступил на престол как Навуходоносор II. Он двинулся на юг, вторгся в Иудею и сравнял с землей город Ашкелон. К 604 году до нашей эры весь Ливан сделался вотчиной на выхода Носера II. Царь Египетский не выходил более из земли своей, потому что взял царь Вавилонский все от потока Египетского до реки Ефрата, что принадлежало царю Египетскому. 4 книга царств, глава 24, стих 7. Главными городами Вавилонии были Ур, Урук и Ниппур, а наименование столицы переводилось с акадского языка как «врата бога». Вавилон с его зиккуратами, легендой о Вавилонской башне и висячими садами Семирамиды считался одним из чудес Древнего мира. Он являлся центром державы вавилонян, а позже персов и Александра Македонского. Впрочем, несмотря на могущество Вавилонской империи, ее век оказался недолог. По сравнению со своей предшественницей Ассирией и преемницей Персии, каждая из которых просуществовала более двух столетий, нового Вавилонское царство возвысилось, оставило кровавый след в истории и рухнуло всего за 70 лет. Злое величие Вавилона символизировало грех и мрак, а имя города стало нарицательным. Его клеймили как цитадель лжи и вероотступничества, мать блудниц и мерзостей земных. Откровение Иоанна Богослова, глава 17, стих 5. В ростофорианстве термин «Вавилон» служит синонимом неправильной государственной системы и несправедливого мироустройства, заимствованного из глубины веков. В современной культуре Вавилон зачастую ассоциируется с развратным мегаполисом, выжигающим души людей, таким городом грехов. Для евреев же Вавилон превратился в средоточие тьмы и зла. Задолго до взятия Иерусалима вавилонянами на его улицах раздавались голоса пророков, предрекавших неминуемую катастрофу. По мере того, как над городом сгущалась тьма, они звучали все громче. Один из прорицателей Еремия, Считался изменником, ибо выступал за то, чтобы капитулировать перед врагом, смиренно уйти в плен и максимально использовать свое временное прибежище, строить дома, сажать сады, плодиться и размножаться, и даже молиться за Вавилон, лишь бы сохранить еврейский народ, который вернется в Иерусалим через несколько десятилетий. Как-то раз Иеремия рассказывал, что по воле Божьей Иерусалим опустеет, останется без жителей. Книга пророка Иеремии, глава 26, стих 9. И горожане едва не растерзали его. Спустя много лет на том же месте Иисус будет пророчествовать о разрушении второго храма, и иерусалимцы попытаются расправиться с ним. Но старейшины напомнили толпе, что другие пророки говорили то же самое от имени Господа. Например, Михей при царе Языкии и современники Еремии Урия и Варух. Помимо Еремии, Урии и Варуха, в те дни были и иные провидцы – Лигий, Алдама, Сафония, Авакум, Даниил и Языкиль. Господь не скупился на предупреждение. Сыновья Лигия не верили, что город может быть разрушен. Для такого смелого пророчества попросту не имелось исторического прецедента. Город считался неприкосновенным. Даже во время осады Синахириба он чудом уцелел. Но пророки знали, что неприкосновенность Иерусалима основана на его духовности. Бог был терпелив. Он предупредил евреев и дал им достаточно времени, чтобы покаяться. Лигий покинул Иерусалим, спасаясь от грядущего бедствия. Но с тех пор минуло еще 14 лет, прежде чем армия Навуходоносора II сравняла город с землей. В Иудее зрел политический кризис. Сын Иосии Иоахас в 609 году до нашей эры, сменивший отца, убитого при Мегидде, царствовал три месяца. Он моментально испортил отношения с Неха II, и фараон забрал Иоахаса с собой в Египет, когда возвращался домой из военного похода. На Иерусалимский трон Неха посадил брата пленника Иоакима. Этот монарх слыл беспечным прожигателем жизни и очень удивился, когда к столице приблизилось Вавилонское войско. Египтяне к тому времени уже были разгромлены Навуходоносором при Каркемише, и ошеломленный Иоаким беспрекословно откупился от нового хозяина Ханаана, а также выдал ему заложников, юношей из знатных иерусалимских семей. До 601 года до нашей эры Иоаким был верным вассалом Навуходоносора и исправно платил дань. Но в итоге он последовал деструктивному примеру своих предшественников и взбунтовался. Это случилось после того, как вавилонянам не удалось завоевать Египет. Иоаким удержал ежегодную дань, думая, что Навуходоносор ослаб и ошибся. Не преуспев в египетской кампании, Навуходоносор действительно отступил в Вавилон и отправился в Левант только через три года, но с конкретной целью – полностью подчинить себе иудею. Вавилонская империя не собиралась мириться с беспокойным вассальным государством, расположенным вблизи от границы с враждебным Египтом. Царь Иоаким серьезно недооценил ситуацию. Иудея опять стала оспариваемой периферией, зажатой между шлифовальными камнями могущественных держав севера и юга. Навуходоносор взял Иерусалим, казнил Иоакима, его родственников, придворных и многих видных горожан за мятеж и неуплату дани а также увел в плен тысячи представителей знати. Сыну Иоакима и Ихонии было дозволено править как вассалу, но его правление оказалось недолгим даже по стандартам Леванта в шестом веке до нашей эры. Оно продлилось всего 3 месяца, и в марте 597 года до нашей эры Вавилоняне снова вторглись в Иудею. За всю свою жизнь Навуходоносор осаждал Иерусалим несколько раз. Указание точной даты падения города – второй день месяца Адар, 16 марта – крайне необычно для вавилонских летописей и, вероятно, отражает важность завоевания. Компания заняла не более трех месяцев. Вавилонской армии потребовалось около восьми недель, чтобы преодолеть 1600 километров от Вавилона до Иерусалима, при условии, что солдаты каждый день проходили в среднем по 30 километров. Если все было так, то город капитулировал после месячной осады. На этот раз Навуходоносор выселил весь Иерусалим. И Ихонию, его мать, жен, царедворцев, евнухов и слуг, всех князей, воинов, плотников и кузнецов, художников и строителей, а также пророка и того Итого 18 тысяч человек согласно книге царств. Иосиф Флавий оценил число пленных, сосланных в Вавилон, в 10 832 человека. «И никого не осталось, кроме бедного народа земли». Четвертая книга царств, глава 24, стих 14. Помимо того, вавилоняне разграбили храмовую и царскую сокровищницы и унесли из храма золотые сосуды, изготовленные при Соломоне. Отныне они красовались в святилище Мордука, бога-покровителя Вавилона. Новый ставленник Навуходоносора Седеки, брат Иоакима и сын Иосии, по замыслу вавилонского монарха должен был помнить о смерти своего отца от рук египтян в Мегидде двумя десятилетиями ранее, и потому придерживаться провавилонских взглядов, отвергнув поддержку Египта. Сперва Седекия действительно изображал лояльность Навуходоносору, но в 594 году до нашей эры он не выдержал и пригласил в Иерусалим делегации от царя Идумейского, царя Маавицкого, царя сыновей Аммоновых, царя Тира и царя Сидона, книга пророка Еремии, глава 27, стих 1-3. Это означало попытку создать антивавилонскую коалицию, охватывающую нынешнее Израиль, Иорданию и прибрежный Ливан. Однако усилия в этом направлении прекратились прежде, чем смогли увенчаться успехом. Настоящий мятеж в Седыке разразился несколькими годами позже. Царь понадеялся на помощь фараона Априа Хофру, и около 588 года до нашей эры Иудея взбунтовалась. Навуходоносор отреагировал не сразу. Карательная экспедиция стартовала только 15 января 587 года до нашей эры. Вавилоняне методично уничтожали поселение в Иудее, оставляя за собой обугленные развалины. Подойдя к Иерусалиму, они заняли близлежащие холмы, в частности, северную оконечность Елеонской горы, именуемой горой Скопус. Сейчас это территория Иерусалимского центра ближневосточных исследований Университета Бригама Янга. Окружив город, вавилоняне отрезали его от внешнего мира и приготовились к осаде. Осада Иерусалима растянулась по разным источникам на срок от 12 до 30 месяцев. По словам Иосифа Флавия, фараон попытался выручить Седекию, но египетское войско было разбито. Вечером 9 ава, а в пятый месяц еврейского календаря, приходится на июль-август. 18 июля 586 года до нашей эры вавилонские тараны пробили брешь в крепостной стене и в Иерусалим ринулись солдаты Навуходоносора. Горожане, измученные голодом и болезнями, почти не сопротивлялись. Взятие иудейской столицы предсказуемо обернулось чудовищной резней. Вавилоняне не пощадили ни юноши, ни девицы, ни старца, ни Седовласова. Второй паралипоменон, глава 36, стих 17. таки бежал под покровом ночи, его поймали возле Иерихона, привели к Навуходоносору и ослепили». Но перед этим заставили смотреть на казнь собственных сыновей. Сцена их смерти стала последним, что увидел несчастный. Затем его заковали в цепи и отправили в Вавилон. Седекия был последним царем из династии Давида, правившим в Иерусалиме. Между падением Иерусалима 18 июля 586 года до нашей эры и его разрушением миновал месяц, в течение которого вавилоняне грабили город и угоняли в плен местных жителей. Из храма вынесли все подчистую, даже тазы и ложки. Наконец, Навузардан, начальник телохранителей Навуходоносора, сжег дом Господень и дом Царя, и все дома в Иерусалиме, и все дома большие сожег огнем. Четвертая книга царств, глава 25, стих 9. Хотя в библейских рассказах есть расхождение относительно точной даты этих событий, традиционно считается, что уничтожение храма датируется 9 ава 586 года до нашей эры. Иерусалим был стерт с лица земли, храм разрушен до основания, на пепелище не осталось ни единого здания. В феврале 2001 года иракский президент Саддам Хусейн объявил о формировании Иерусалимской армии, состоящей из 7 миллионов человек, которые добровольно вызвались освободить Палестину от израильского гнета. Многие аналитики решили, что это пропагандистский ход. Но в августе 2001 года новостное агентство The Associated Press сообщило, что тысячи иракцев вышли на улицы, размахивая оружием и призывая к освобождению Палестины под командованием Саддама. К февралю 2003 года, когда члены Иерусалимской армии маршировали в Масуле, официальные иракские источники утверждали, что за предыдущие два года обучение прошли 2,5 миллиона новобранцев. Для Саддама это не было новой темой. В 1979 году он сказал в интервью своему биографу Фуаду Матару, Навуходоносор пробуждает во мне все, что относится к доисламской древней истории. И что для меня наиболее важно в Навуходоносоре, так это связь между способностями арабов и освобождением Палестины. В конце концов, Навуходоносор был арабом из Ирака, хоть и из древнего Ирака. Навуходоносор пригнал из Палестины связанных еврейских рабов. Вот почему всякий раз, когда я вспоминаю Навуходоносора, мне нравится напоминать арабам, особенно иракцам, об их исторической ответственности. Это бремя должно не останавливать их, а подталкивать к действию из-за самой истории». Конечно, Навуходоносор не являлся ни арабом, ни мусульманином, но, по замечанию психолога Эрвина Парсона, саддамовский имперский комплекс Навуходоносора был удивительно последовательным. Саддам Хусейн обожал Навуходоносора II. В песнях и стихах его сравнивали с вавилонским царем, который объединил современный Ирак и создал державу, включавшую Сирию, Иорданию, Ливан, Палестину и часть Ирана, С 1987 года в Ираке проводился вавилонский фестиваль под лозунгом «От Навуходоносора да до Саддама Хусейна, Вавилон возрождается вновь». На этом мероприятии в сентябре 1989 года иракский лидер провозгласил себя преемником Навуходоносора. Да Саддама часто изображали вместе с его кумиром, либо в одеждах правителей Вавилона и Ассирии. На этих картинах Саддам мчится на боевой колеснице, стреляет из лука, охотится на львов и принимает из рук Навуходоносора саженец пальмы – символ процветания междуречья. Президенту нравилось, когда его представляли наследником древних государств Месопотамии – региона, где зародилась цивилизация. В конце 1980-х годов Саддам решил восстановить Вавилон, чьи руины находятся на берегу Ефрата, в иракской провинции Бабель, недалеко от города Эль-Хиллы. Строители реставрировали дворец и крепостные стены, на кирпичах делались оттиски с именем Саддама Хусейна, потомка Хамурапи, Навуходоносора, Валтасара и Напала. Специальные надписи были призваны напомнить грядущим поколениям о том, что Вавилон Навуходоносора был перестроен в эпоху президента Саддама Хусейна. Все это вызвало восторженное ожидание среди христианских фундаменталистов, которые увидели в реставрации Вавилона одно из знамений конца времен – и неминуемого приближения Армагеддона. Археологические открытия 1980-х годов подтвердили масштабы катастрофы. В городе Давида и еврейском квартале археологи раскопали множество наконечников стрел и глиняные буллы – печати, обожженные пожаром, охватившим весь город. Буллы хранились в так называемом «доме булл», который служил архивом. На них были начертаны имена полусотни чиновников и царских вельмож, большинство имен известны из Библии. Одно из них — Гемария, сын Шафана, сановник при дворе Иоакима. Этот человек упомянут в ветхозаветном плаче Еремии, реквиями по разрушенному Иерусалиму. На другой печати указан некто Берехия, Варух, сын Нирии. Варух бен Нирия записывал предсказания пророка Еремии о гибели Иерусалима, а также сам слыл мудрецом и провидцем. Навуходоносор II следовал ассирийской политике депортации, но в отличие от ассирийцев он не замещал жителей покоренных земель людьми из других регионов своей империи. Вавилоняне выселили почти всех евреев из Иудеи, но никто не занял их место. Депортация пленных в Вавилон была поэтапным процессом и длилась около 16 лет с 598 по 582 годы до нашей эры. Некоторые ученые считают началом вавилонского пленения 605 год до нашей эры или 601 год до нашей эры. На заключительной стадии, уже после уничтожения Иерусалима, солдаты Навузардана увели из иудеи еще 745 человек. Иудея была преобразована в вавилонскую провинцию Ехут. Число изгнанников неизвестно, однако Иерусалим и его окрестности обезлюдили. Те, кто мог, бежали в соседние страны, например, в Египет. Так возникла еврейская диаспора. Серия насильственных переселений евреев в Вавилон и последующие годы в неволе получили название вавилонского плена Галут-Бавел. Сама диаспора именуется Галутом – рассеянием. Вавилонский плен с 598 по 538 годы до нашей эры оказал колоссальное влияние не только на еврейский народ, но и на развитие западной религиозной мысли. Вероятно, в этот период произошла централизация иудейского культа, начатая еще при царе Иосии. Священные писания приобрели окончательную форму, а религиозные обряды стали основой иудаизма второго храма и в конечном счете раннего христианства чувства изгнанников, томившихся в Вавилоне, отражены в Псалме 136. «На реках вавилонских там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней и притеснили наши веселья. Пропойте нам из песней сионских». Как нам петь песнь Господню на земле чужой, если я забуду тебя, Иерусалим забудь меня, десница моя, прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Припомни, Господи, сынам едомовым день Иерусалима, когда они говорили: разрушайте, разрушайте до основания его. Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». В 1970 году Псалом 136 лег в основу песни «Rivers of Babylon» ямайской регги-группы «The Melodians». В конце десятилетия ее перепела диско-группа «Bonnie M». Немногочисленные евреи, оставшиеся в Иудее, влачили жалкое существование. Завоеватели тщательно выбирали, кого увести в Вавилон. Депортировав аристократов, священников, книжников и ремесленников, они позволили жить в Иудее только самым бедным крестьянам, у которых ничего не было. Наузардан пожаловал им поля и виноградники, а также обязал платить дань. Административный центр «Вавилонян» находился в Массифе, в 11 километрах к северу от места, где прежде стоял Иерусалим. Итак, оба еврейских царства погибли, а их народ был изгнан из земли обетованной. В столице Иудеи не осталось камня на камне. Предшественник Иерусалима Салим Мелхиседека не разрушался. Иерусалим же лежал в руинах. Тем не менее, вечный город, имеющий божественную судьбу, не мог всегда пребывать в забвении.